Глава 11. Выделяйте время на важные отношения. Семья и друзья помогают нам воплощать такие ценности, как близость между людьми, преданность и ответственность. Вы нужны им, а они нужны вам. Поэтому они гораздо важнее какого-нибудь там остаточного бенефициара. Этот термин я впервые услышал на лекции по основам экономики. В бизнесе остаточный бенефициар – это тот болван, которому достается все оставшееся после ликвидации компании. Как правило, немного. В жизни наши любимые люди заслуживают большего, но если мы не планируем свое время тщательно, то их удел – довольствоваться долей остаточных бенефициаров. Одна из главных моих ценностей – быть заботливым во все вникающим и веселым отцом. Я всячески стремлюсь ее воплощать, но быть постоянно вовлеченным родителем не всегда удобно. Клиент сообщает в письме, что у меня упал сайт. Водопроводчик присылает смс, что у него задержался поезд и просит договориться на другое время. Банк извещает о неожиданном платеже по моей карте. В это время моя дочь сидит и ждет, когда я сыграю следующую карту в игре «Джин Рамми». Чтобы такого не происходило, я каждую неделю специально планирую время, которое проведу с дочерью, так же как я выделяю время на деловую встречу или на себя. Как-то раз мы с ней потратили целый вечер на то, чтобы придумать, чем мы можем заняться в городе. Свои идеи мы записали на полосках бумаги, их получилось больше ста. Мы свернули все эти полоски и положили в нашу развлекательную банку. Теперь каждую пятницу мы просто вытаскиваем из развлекательной банки очередную бумажку и делаем то, что на ней написано. Иногда идем в музей, иногда играем в парке или едем на другой конец города в знаменитое кафе-мороженое. Это время зарезервировано специально для нас. Если честно, развлекательная банка не всегда срабатывает так безупречно, как хотелось бы. Трудновато, например, собраться с силами и вылезти на детскую площадку, когда в Нью-Йорке мороз. В такие дни нас обоих гораздо больше привлекают чашка горячего какао и пара глав из Гарри Поттера. Но важно то, что при составлении расписания на неделю приоритетом для меня теперь служит воплощение моих ценностей. Благодаря тому, что выделено время на нас двоих, я могу быть таким отцом, каким стремлюсь быть. С моей женой Джули мы также заботимся о том, чтобы у нас оставалось время друг для друга. Дважды в месяц у нас по плану что-нибудь особенное. Иногда мы идем на концерт, иногда балуем себя экзотической едой. Но обычно просто гуляем часами и разговариваем. Неважно, чем мы решим заняться, важно то, что мы знаем. В наших расписаниях это время железно закреплено за нами, и мы не пойдем ни на какие компромиссы. Если время не выделено, день очень легко заполняется другими делами. То нужно сбегать в магазин, то прибраться в доме. Благодаря тому, что я специально планирую время на Джули, я могу реализовать одну из своих ценностей – близость с любимым человеком. Никому другому я не могу так открыться, как ей, но это возможно лишь при условии, что у нас есть время. Еще одна из ценностей, которые я воплощаю в браке – это равенство. Я всегда считал, что веду себя соответственно. Но я ошибался. Прежде чем у нас с женой появились четкие расписания, мы бывало припирались с ней по поводу какого-нибудь домашнего дела, которое не было сделано. Исследования показывают, что мужья, как правило, не берут на себя справедливую долю работы по дому. И я, признаюсь с прискорбием, был одним из таких. Нью-Йоркский психолог Дарси Локман писала в пост». Post Работающие женщины, живущие с работающими мужчинами, выполняют 65% семейных обязанностей по уходу за детьми, и с начала века этот показатель не менялся. Но я, как и многие из мужчин, которых опросила Локман в ходе своего исследования, почему-то не замечал, сколько всего делает моя жена. Вот что рассказывала Локман одна мама. Он все время в телефоне и за компьютером, а я ношусь как сумасшедшая. То собираю детские вещи, то стираю. Утром, когда он пьет кофе, уставившись в телефон, я упаковываю детям завтраки, достаю дочке одежду, помогаю сыну собрать портфель. А он просто сидит. Он не специально так делает. Он просто не видит, что происходит вокруг. А когда я спрашиваю его об этом, он принимает все в штыки. Будто это с моей женой Локман поговорила. Но если моей жене нужна была помощь, почему она просто не попросила? Впоследствии я понял, что разобраться, в чем ты можешь быть полезен, это тоже работа. Джули не могла мне объяснить, чем я могу помочь, потому что ее голова уже была занята дюжиной предстоящих дел. Ей хотелось, чтобы я проявил инициативу, просто взял и начал помогать. А я не знал, как. Я понятия об этом не имел, поэтому либо тупо стоял как столб, либо ускользал по-тихому, чтобы позаниматься чем-то другим. Поэтому сценарию прошло много-много вечеров. Заканчивались они обидами, а порой и слезами. В один из дней, когда мы с Джули проводили время вместе, мы сели, составили список всех домашних дел, которые делает каждый из нас, и проверили, не упустили ли мы чего-то. Сравнив список Джули, казавшийся бесконечным, с моим, я словно проснулся. Оказывается, равенства, которому я в браке придаю такое значение, у нас нет и нужно что-то предпринять. Мы договорились поделить домашние обязанности на двоих и, самое главное, включили их в свои расписания. Теперь мы точно знали, когда они будут выполняться. Попытка распределить домашние обязанности по справедливости сохранила приоритет равенства в нашем браке, что, в свою очередь, восстановило наши шансы на долгие и счастливые отношения. О преимуществах равенства свидетельствует и исследование Локман. Все больше становится научных работ по семейной проблематике и клинических исследований, которые подтверждают, что равенство супругов способствует благополучию брака, а неравенство его подрывает. Безусловно, именно благодаря тому, что я выделил в расписании время на своих близких и позаботился, чтобы им не пришлось играть роль остаточных бенефициаров, наши взаимоотношения с женой и дочерью значительно улучшились. Люди, которых мы любим больше всего, не должны довольствоваться тем временем, которое у нас осталось. Когда мы резервируем в расписании время на свои ценности и вносим свой вклад, выигрывают все. Сфера отношений охватывает не только семью. Не выделяя времени на взаимоотношения, мы вредим себе гораздо больше, чем можно подумать. Исследования последнего времени показывают, что дефицит социального взаимодействия не только приводит к одиночеству, но и вызывает массу негативных физических последствий. По существу недостаток тесного дружеского общения опасен для здоровья. Возможно, самое убедительное свидетельство в пользу того, что дружеское общение влияет на долголетие – это результаты продолжающегося по сей день Гарвардского исследования развития взрослых. Начиная с 1938 года ученые отслеживали физическое здоровье и социальные привычки 724 человек. И вот что сказал, выступая на конференции ТЭД, нынешний руководитель исследования Роберт Уолдингер. Из этого исследования продолжительностью 75 лет с предельной ясностью следует одно. Хорошие взаимоотношения делают нас счастливее и здоровее. И точка. Социально изолированные люди, по словам Уолдингера, менее счастливы, у них раньше начинает ухудшаться здоровье, раньше отмечается спад мозговой активности, и они живут меньше, чем люди, которые не одиноки. Уолдингер предупреждает. Дело не только в количестве друзей. Качество близких взаимоотношений – вот что имеет значение. Из чего складывается крепкая дружба? Уильям Роллинс, преподающий в университете Огайо курс межличностной коммуникации и исследующий, как люди взаимодействуют друг с другом в течение жизни, рассказал журналу «Атлантик», что хорошей дружбе нужны три составляющие. Кто-то, с кем можно поговорить, кто-то, на кого можно положиться, и кто-то, от кого можно получать удовольствие. Когда мы молоды, нам естественным образом удается находить кого-то, с кем можно поговорить, на кого можно положиться и от кого можно получить удовольствие. Но, становясь взрослыми, мы уже не так ясно понимаем, как поддерживать дружеские отношения. Окончив университет, мы идем каждой своей дорогой, строим карьеру, начинаем новую жизнь далеко-далеко от лучших друзей. Рабочие обязанности и честолюбивые устремления становятся важнее посиделок с приятелями. А если появляются дети, то к ночи мы уже не мчимся в радостном предвкушении в город, а падаем без сил на кушетку. К сожалению, чем меньше мы вкладываем в человека, тем легче нам без него обходиться, и в один прекрасный день нам уже неловко восстанавливать утраченную связь. Как угасает дружба? Она умирает с голоду. Но, позволяя дружбе умирать с голоду, мы недокармливаем также свое тело и разум. Раз дружба питается совместным времяпрепровождением, как нам найти на это время? Несмотря на нашу занятость и наличие детей, мы с друзьями завели обычай, гарантирующий регулярные общие встречи. Мы называем это кибуцем, что в переводе с иврита означает «собрание». Раз в две недели четыре пары, включая нас с женой, встречаются на пикнике, чтобы обсудить очередной вопрос. Вопросы бывают разные. От глубоких, например, «Можете ли вы выбрать что-то одно, чему вас научили родители и за что вы им благодарны?» до более практических. «Нужно ли заставлять детей учиться тому, чего им не хочется?» «Играть на пианино и тому подобное?» Наличие темы, во-первых, помогает обойтись без пустых разговоров о спорте и погоде и позволяет откровенно обсудить действительно важные вещи. Во-вторых, не дает нам разделиться по половому признаку, как часто случается, когда семейные пары собираются вместе. Мужчины группируются в одном уголке, женщины в другом. У нас есть вопрос дня, и мы ведем общий разговор. Самое главное в этих сборищах – постоянство. Во что бы то ни стало, каждые две недели кибуц значится у нас в календарях. На том же месте, в тот же час. Нет бесконечного обмена письмами с обсуждением запутанной логистики. Для большей простоты каждая пара привозит с собой свою еду, чтобы не надо было ни готовиться, ни убирать. Если какая-то из пар не смогла приехать, ничего страшного. Кибуц все равно проходит по плану. Встреча длится около двух часов, и всякий раз я уезжаю со свежими идеями и открытиями. А самое главное, я чувствую, как мы сближаемся. Независимо от того, какой вид деятельности удовлетворяет вашу потребность в дружбе, необходимо предусмотреть для него время в календаре. Время, которое мы проводим с друзьями, это не просто приятные посиделки. Это вклад в наше здоровье и благополучие. Запомните. Люди, которых вы любите, достойны большего, чем то время, которое у вас осталось. Если человек важен для вас, регулярно предусматривайте для него время в календаре. Зарезервировать для своей второй половины время, чтобы побыть вместе – этого мало. Добавьте в календарь домашние дела, чтобы разделить их по справедливости. Недостаток тесного дружеского общения может быть опасен для здоровья. Заботьтесь о сохранении важных отношений. Находите время для регулярных встреч.